Глава 53. В хате старосты было людно, как перед боем. Рогонь переполняла речь изгрудившихся здесь офицеров ставки. Во главе общества вакханально сиде на столе находился поручик Слонов. Речи его были самыми длинными и громкими, а матерные глаголы слетали с его уст. Так легко, что маленькая дочурка старосты дивилась его образованности. На дубовом порезанном ножами столе лежала карта местности с деревней Отсосовкой в центре, но настолько затёртая и запачканная гороховой кашей, что всем сразу надоело на неё смотреть. Разве что поручик для убедительности своей грозной речи использовал её, чтобы стучать перстом по самым замазанным и изорванным местам. Кроме Адамсона, Блюева, контр-обер лейтенанта Каца, поручика Забибулина и адъютанта Палыча, среди слушателей Слонова были староста с неохватной женой и малой дочерью. Трое последних были на задах, прятались в страхе за тряпками. Их Слонов подчёркнуто не замечал. Сасредаточев всё внимание на результатах плачевного для дивизии боя. Но о том, что сражение и кончилось неудачно, все догадывались и так. Хотя бы по внешнему виду самого порутчика мундира на нём не было, а остатки его были обмотаны вокруг шеи и торчали из сапог. Тело слонавого прикрывали входившие в моду тельняга и шерстяные галифе, спрожжёнными кучно дырками. Грязные сапоги от чего-то пахли гнилой зайчатиной. Окончив про сражение слонов, брезгливо передернулся, глядя на карту, и увлёк в соседнюю комнату Адамсона. Натерпелись вы лиха, а? поручик поинтересовался он, не ожидая ответа. Столкновение было страшным, задумчиво промолвил Адамсон и пустился в воспоминания. Такое бывает, кажется, нечасто. Слонов внимательно посмотрел на Адамсона. Да ладно вам, будьте проще, я вам советую. Поручик открыл окно и исправил с подоконника свою нужду. Распространилась вонь. Среди сражений и лиха не надо распускать нюни, поручик. Тут вам не столичная опера. Поручик, не собиравшийся распускать нюни, после этих слов неожиданно разрыдался: "Да так, что прибежала добродетельная жена старосты и просунула к ним рыбу и голову. "Поди прочь", заметил поручик и начал заниматься ногтями. Удручённый происшествием дня, морально опустошённый Адамсон упорно не приходил в себя. Он глядел на закопчённые иконы, и его боевой дух грозил окончательно упасть. Поручик Слонов это тут же заметил и послал хозяйку За сидром. Жаль, шампанского нет, прошептал Адамсон. Да но ну его в фопу неодобрительно отозвался о нём поручик. Забудьте юнкерские годы, столицу первых смазливых девушек. Мы теперь все в дерьме и долго ещё из него не вылезем, так что лучше успокоиться. Поручик Слонов густо рыгнул. Адамсон нервно уставился на него, глупо улыбнулся, отрицая что-то, помотал головой и рыгнул тоже. Через минуту, проделав эту несложную операцию еще по одному разу, они с пришедшим Блюевым стали пить. Сидра принесли много, кружки, которые они держали, казались огромными. В хате старосты с горечью оплакивали неудачный исход ручки, от Сосовского сражения и дальнейшие события, происходившие потом, нам ясны без их изложения в виду сходности с тем, о чём уже неоднократно рассказывалось в наших хрониках.